Глава тридцатая. Ответ на любовное послание. Алиса имела в своем распоряжении целую неделю на обдумывание своего ответа, но ответ ее был отправлен до истечения этого срока. «Я не хочу томить его неизвестностью», — порешила она. «Уж если этому суждено случиться, то лучше разом объявить ему». К тому же она считала это лучшим способом выйти из своего фальшивого положения относительно мистера Грея. Она сознавала, что поступила с ним дурно, очень дурно, и чувствовала, что воспоминание, о нанесенное ему обиде, отравит всю ее жизнь, но прямою ее обязанностью в отношении его было как можно скорее известить его о своем намерении. В успокоении своей совести она старалась заверить себя, что он утешится легко. «И в нем, как и во мне, нет и тени страсти», — твердила она про себя. Но она ошибалась. Человек этот умел любить страстно и, что всего хуже, мог любить только раз. Каждое утро Кэт приставала к ней с вопросом, готов ли ее ответ. На третий день после праздника Алиса объявила ей, что ответ написан и отправлен на почту. «Но ведь нынче не почтовый день», — сказала Кэт. Почта заглядывала в Вавазор только три раза в неделю. «Я наняла за шесть пенсов мальчишку, который снес мое письмо в Шен». «Что же ты в нем пишешь?» — спросила Кэт, хватая ее за руку. «Я сдержала свое обещание. Будь же и ты верна своему слову и не расспрашивай меня более ни о чем». «Сестра моя, родная моя!» — воскликнула Кэт, кидаясь обнимать ее. Алиса отвечала на ее поцелуи. и после этого у ней не осталось и тени сомнений относительно содержания письма. Затем кузины приступили к обсуждению того, какие дальнейшие меры им принять. Кэт настаивала на том, чтобы кузина ее немедленно написала мистеру Грэю и слегка перетревожилась, когда Алиса объявила ей, что намерена прежде дождаться ответа Джорджа, «Уж не поставила ли ты ему какие-нибудь чудовищные условия?» — воскликнула Кэт. «Не знаю, что, по-твоему, может считаться чудовищным условием», — отвечала Алиса серьезно. «Мои условия были не слишком-то тягостны, и мне кажется, ты бы сама их одобрила». «Но он!» «Ведь ты знаешь, что это за горячка? Может быть, они ему не понравятся?» Я сказала ему «Но, Кэт, ведь это против нашего уговора с тобой». «К чему эта скрытность между нами?» — заметила Кэт. «Хорошо, ее не будет». Я написала ему, что не могу согласиться на немедленную свадьбу, пускай он даст мне еще год отсрочки, в продолжение которого миновалась бы у меня первая горечь, раскаяния и тоски. «Целый год, Алиса!» «Да, целый год. Но выслушай меня до конца». Далее я написала ему, что если он только пожелает, я теперь же объявлю отцу и дедушке, что дала ему слово. Я хочу это сделать в удостоверение того, что я готова дать ему все ручательства в прочности нашего союза, какие только в моей власти. Предложила я ему и еще кое-что, кэт продолжала она после небольшой паузы. «Об этом я могу сказать только тебе и более никому. От тебя мне нечего таиться, потому что ты поступила бы, да и намерена поступить точно так же. Я написала ему, что сколько бы моих денег не понадобилось ему для достижения его целей, я прошу его воспользоваться ими до истечения этого года». «Алиса!» «Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, этому не бывать! Это уже слишком великодушно с твоей стороны!» Кэт как будто поняла в эту минуту, что брат ее не такой человек, чтобы ему можно было безнаказанно сделать подобного рода предложение. «Но это уж дело сделанное! Мой посланный с шестью пенсами в кармане, быть может, в эту самую минуту сдает мое великодушное предложение на почту». И скажу тебе откровенно, Кэт, я считаю это не более как справедливым. Он откровенно мне высказывал, что пока старый Сквайр жив, он будет нуждаться в некоторых деньгах для осуществления планов, которым я вполне сочувствую. Мне всегда хотелось видеть его в парламенте. Теперь это будет самым пламенным желанием моего сердца — «Единственным делом, в котором я буду иметь живой интерес. После этого станет ли у меня духу сказать ему, чтобы он еще ждал целый год того, что ему до зарезу будет нужно через какие-нибудь шесть месяцев? Такая помощь напоминает рабочие дома, которые так долго мешкают доставлением бедняку насущного хлеба, что тот между тем успевает умереть с голоду». «Но я позабочусь, чтобы наш бедняк не умер с голоду», — возразила Кэт. «Мои деньги, хоть они и не невелики, выручат его из этой крайности. Я уже сказала ему, что он может на них рассчитывать. К тому же ту сумму, которая ему нужна, я могу достать у тётушки Гринау. Но я не желала бы, чтобы он занимал у тетушки Гринау». «Ты сама говоришь, что она дает деньги не иначе, как подзаемное письмо, да и она везде стала бы об этом болтать. Зато моими деньгами ничто не мешает ему воспользоваться». «А ты кто такая?» — спросила Алиса, смеясь. «Ты ему не ненареченная жена». Я? «Я? Я не допущу, чтобы он дотронулся до твоих денег, пока ты действительно не станешь его женою», — отвечала Кэт с очень решительным видом. и «Я бы очень рада была, если бы ты отменила эту скучную годовую отсрочку. Тогда, пожалуй, делать как знаешь. Я уверена, что дедушка, как только зайдет речь о свадьбе, согласится упрочить за ним поместье каким-нибудь формальным актом. Так что тогда ты окончательно обеспечена. И ты в самом деле думаешь, что я очень дорожу этой уверенностью, что я окончательно обеспечена? Милая Кэт». «Как же ты ошибочно меня понимаешь!» «А между тем, мне казалось, что я знаю тебя вдоль и поперек!» «Оказывается, что я ошибалась!» «Потому-то именно, что я не дорожу этой обеспеченностью, о которой ты хлопочешь, я и выхожу за твоего брата!» «Или ты думаешь, я не вижу, что я подвергаюсь большому риску?» «Ты предпочитаешь сильное ощущение лондонской жизни!» Сказать ли чему? Тишине Кембрид Шейра. Именно так. А потому я и сказала Джорджу, что мои деньги к его услугам. Кэт продолжала противоречить в этом деле Алисе, пока не пришел ответ Джорджа. В письме его к Алисе было вложено другое письмо к сестре, после которого Кэт уже не говорила более ни слова о денежном вопросе. Должна полагать, что в душе она не изменила своего твердого намерения не допустить Алису жертвовать своим состоянием для ее брата. Но в письме Джорджа было что-то такое, заставившее ее до поры до времени замолчать. Прежде чем снова начать этот разговор с Алисой, она должна была повидаться с братом. Ответ Джорджа Алисе был очень немногословен, и дышал, по-видимому, полною искренностью. Он пенял ей за слишком долгую отсрочку и писал, что не теряет еще надежды уговорить ее сыграть свадьбу скорее. Он советовал ей немедленно же написать мистеру Грею. Относительно же старого Сквайра он давал ей карт-бланш действовать, как ей заблагорассудится. В случае, если Сквайр потребует извинений, Джордж изъявлял полную готовность не зайти к его требованию, на которое в таком случае посмотрел бы как на впустую формальность. Что же касалось Алисиных денег, то он горячо благодарил ее за доверие и обещался в случае необходимости воспользоваться ее предложением. Таково было письмо Джорджа к Алисе. Содержание его письма к сестре осталось тайною для Алисы. Теперь надо было подумать о том, как известить отца и деда об этой помовке, уже третий по числу на веку бедной Алисы. Задача была нелегкая. Еще не так боялась она говорить об этом деле с дедом, как с отцом, а потому и решилась взвалить объяснение с отцом на Кэт, предоставляя себе переговорить только со старым Сквайром. «Дедушка!» Начала она на следующее утро по получении письма Джорджа. «Вы как-то говорили мне, что, по вашему мнению, мне надо выйти замуж». «Как же, как же, милая! Я говорила это, и точно ты непременно должна выйти замуж, само собой разумеется, за этого мистера Грея». «Это дело невозможное, сэр, а коли так...» то с какой стати ты затеваешь со мною этот разговор?» Разговор принимал оборот, неблагоприятный для Алисы. Тем не менее, она продолжала. «Я пришла, дедушка, сказать вам, что я невеста другого, еще другого!» И в этом восклицании слышалась Алисе укоризна в том, что она уж больно многим поклонникам наобещала свою руку, Положение ее было незавидное, но отступать было уже поздно. «Вам известно, — заговорила она, — что несколько лет тому назад я была помолвлена за кузена Джорджа». На этих словах она запнулась. «Но, — сказал старик, — я помню, что тогда вы выразили мне свое одобрение». «И точно, я тогда одобрял этот брак». «Дела Джорджа в то время шли хорошо, или, вернее, он заверил нас, что они идут хорошо. А разве вы с ним опять поладили?» «Да, сэр». «А потому ты считала себе вправе надуть мистера Грея. Так, что ли?» Как громом поразило это выражение бедную Алису. «Но разве в глубине ее собственной совести... поднимался голос, называвший ее обманщицей. Но никогда еще слух ее не поражался этим обвинением, произнесенным посторонними устами. «Дедушка!» — проговорила она, и в голосе ее было что-то такое смягчившее старого Сквайра. «Ну ладно, ладно, я не хочу тебя обижать, внучка. Так ты выходишь замуж за Джорджа?» «Дай-то Бог, чтобы он был тебе хорошим мужем. Больше я ничего не скажу». «А что говорит на это твой отец?» «Я вам первому сообщила об этом, сэр, потому что мне хотелось и спросить у вас позволения Джорджу приехать сюда на правах вашего внука». «Этому никогда не бывать!» — прорычал старик. «Если он был виноват перед вами...» Он попросит у вас прощения, если он был виноват. А кто собирался спустить все имение до последнего Шиллинга? Имение, которое не думало ему принадлежать, имение, которое завтра же могу отдать Тому или Дику или Гарри, если мне заблагорассудится, это Вишон не виноват. «Я и не берусь его защищать, сэр». Но мне казалось, что по случаю такого события про дураков закон не писан. У тебя есть свои деньги. Вот он протрет ими теперь глаза. У него будет повода меньше это сделать, если вы признаете его своим наследником. Поверьте, сэр, он стал теперь совсем другим человеком, чем был. Знаю только, что человек, он должен быть очень ловкой. «Коли ему удалось перебить у тебя такого жениха, как Джон Грей?» «Для меня это просто непостижимо!» «И добро бы он из себя был красавец, а то ведь ни кожа ни рожа ни...» «Ну да что толковать?» «Если отец твой согласен, и Джордж попросит у меня прощения, только ведь он, наверное, не попросит». «Попросит, сэр! Ручаюсь вам!» Он сам просил меня быть посредницей в этом деле. А, -а, а Сам просил!» «В таком случае ты можешь написать ему от моего имени, что для тебя я позволяю ему приехать в мой дом. Я знаю, что он в первый же день нагрубит мне, но ну, да так и быть, я принесу тебе эту жертву и потерплю. Только само собой разумеется. Я прежде должен знать, что думает об этом, «Твой отец!» Попытка Кэт была еще менее удачна, чем попытка Алисы. «Я наперед знал, что это так будет!» — воскликнул Джон во возор, ударяя кулаком по столу, когда племянница сообщила ему великую новость. «Уж я с самого начала видел, к чему идет дело!» «А почему бы этому и не быть, дядя Джон?» «Он тебе брат!» и я не хочу тебе высказать свое мнение о нем». «Вы считаете его замота «Я считаю его за самого ненадежного человека, и уж ему-то бы ни под каким видом я не доверил судьбу молодой девушки. Однако, дядя, вы слишком строго о нем судите». «Может быть, но скажите от меня Алисе, что так как мне никогда не удавалось склонить ее на сторону моего мнения, Да я их хлопотать об этом не стану теперь. Скажу только одно, что никогда не признают Джорджа Вавазора своим зятем. Кэт исполнила поручение мистера Вавазора, и нельзя сказать, чтобы она исполнила его с большим прискорбием. Она знала, что сопротивление отца ни под каким видом не заставит Алису отступить назад. Да и странно было бы думать иначе, «Мистер Вавазор в течение стольких лет пренебрегал обязанностями, связанными с родительским званием, что смешно было бы с его стороны теперь предъявлять родительские права. Теперь мы переселимся на квартиру Джорджа Вавазора в улице Сосиль, где он получил письмо Алисы. Он одевался, когда ему подали это письмо». Взглянув на адрес, написанный слишком знакомым почерком, он положил его нераспечатанным на туалетный столик. Затем он продолжил заниматься своим туалетом, как бы желая доказать самому себе, что содержание письма не слишком-то его затрагивает. Должно полагать, что это было не совсем так. От времени до времени взгляд его устремлялся на лежавшее возле него письмо, Но у него достало духу не распечатывать его до тех пор, пока горничная, подавшая ему завтрак, не удалилась. «А теперь», — проговорил он, откидываясь в своем кресле, «посмотрим, что мне пишет моя возлюбленная». Его возлюбленная писала ему следующее. «Мой милый Джордж, я сильно затрудняюсь отвечать на ваше письмо». «Всего охотнее, если бы это только было возможно, я повременила бы месяцев шесть, а там ответила бы, соображаясь с обстоятельствами. В этом мало для вас, но еще менее лесного для меня. Каков бы ни был мой ответ, должно сознаться, что во всей этой истории мало лесного для нас обоих. Мы вели себя как дети», которые поссорились за игрою, а потом под вечер своего маленького праздника подходят друг другу в слезах и сознаются, что даром прошел для них этот день и не принес им ожидаемых радостей. Кэт, которая тоже гостит в авазоре, толкует мне прострастную любовь. Но этой любви во мне не уцелело и следа. «Да и вас тоже, мне кажется». Нам нечего уже более и думать, сойтись с вами на подобных условиях. Супружеское счастье возможно для нас только в том случае, если мы оба допустим, что страстная любовь не составляет необходимое условие подобного счастья. Из всего сказанного мною, вы можете видеть, что я не отвергаю ваше предложение. Я не люблю вас страстно, но питаю к вам глубокую привязанность, заставляющую меня живо интересоваться вашими успехами. Само собой разумеется, что когда я сделаюсь вашей женою, ваши интересы сделаются моими, как оно и должно быть между мужем и женою. Итак, если вы хотите, я буду вашою женою, но не торопите меня свадьбою. При моей прошлой судьбы... не прошли для меня бесследно, и многое в этом прошлом лежит упреком на моей совести. Я знаю, что поступало дурно. Хуже того, мое поведение в глазах света должно казаться неженственным. Вы поймете, что все это должно было тягостно отозваться на мне, потому-то я и прошу вас дать мне время оправиться». Совершенное исцеление вряд ли когда для меня настанет, но мне кажется, что по прошествии года мое обычное настроение и спокойствие духа возвратятся ко мне настолько, что я в состоянии буду посвятить себя заботе о вашем счастье. Милый Джордж, если вы согласны взять меня на этом условии, я готова сделаться вашей женой и постараюсь честно исполнить свои обязанности – В отношении вас Я уже сказала вам Что даже теперь Как кузина Принимаю живое участие В ваших интересах Под этим я конечно разумею Ваши политические интересы И ваше стремление Попасть в парламент Я как мне кажется Хорошо поняла то место Вашего письма Где вы говорите о моем состоянии «Я отдаю полную справедливость вашей искренности и откровенности. Если бы у меня не было никакого состояния, вы не могли бы в вашем положении жениться на мне? Знаю я также, что подспорье моих денег нужно вам немедленно, а не в отдаленном будущем. Может так случиться, что деньги мои понадобятся вам до истечения этого года», раньше которого, как я вам сказала, я положительно не могу принудить себя расстаться с своим девичеством. Но деньги мои будут податливее меня самой. Сколько бы вам ни понадобилось их для ваших политических целей, вам стоит намекнуть, и они будут у вас в руках. Надеюсь, что вы примете это предложение так же просто, как я его делаю. «Милый Джордж...» Пускай же на мою долю выпадет гордость и честь идти к с человеком, облеченным в звание представителя великобританского народа. Нет звания, которое в моих глазах стояло бы выше этого. Я подожду нового письма от вас, чтобы объявить о нашей помовке моему отцу и дедушке. Если вы напишите мне, что принимаете мои условия, я тотчас же начну хлопотать. о вашем примирении со старым сквайром. Я думаю, что это еще скорее мне удастся, чем заставить отца благосклонно смотреть на нашу свадьбу. Но считаю излишним уверять вас, что как бы оба они не взглянули на это дело, мое решение от этого не изменится. Я дожидаюсь тоже вашего ответа, чтобы написать в последний раз мистеру Грею. «Любящая вас кузина» Алиса Вавазор. Прочитав это письмо, Джордж небрежно бросил его на стол и принялся за свой завтрак. «Ладно», — проговорил он, — «пусть так и будет». «Для меня это лучшее, что я мог придумать, чтобы из этого для нее не вышло». И он погрузился в свою газету. Но в течение этого дня много у него созрело предположений... Предположений, которые он делал почти бессознательно, о том, как он воспользуется ее деньгами. Вечером того же дня он написал два письма. Одно к Алисе, содержание которого нам уже известно, другое к сестре, которое Кэт сохраняла в глубокой тайне.